Глава 915. Прибытие звезды. Многие годы мегафон был верным спутником Ван Бола. Он появился у него ещё во время учёбы в Дол Академии Эфира. Сколько раз мегафон выручал его, сколько раз он переплавлял и улучшал его. Со временем, в отсутствие подходящих материалов, вынудил его прекратить работу над ним. К тому же, каждая переплавка делала последующую сложнее. Ван Бол долгое время не сводил глаз с мегафона. Спустя какое-то время он отложил его в сторону и снова принялся копаться в бездонной сумке. Наконец он достал три летающих мяча разного цвета. По клинкам легко было определить, что их создал кто-то знакомый с методами переплавки цивилизации Божественное Око. Несмотря на остроту, это оружие девятого ранга было всего лишь кармическим сокровищем стадии зарождения души. Лезвия из пещрели зазубренные и шербины. По прибытии в цивилизацию Божественное Око Ван Боло тренировал на мечах мясные техники переплавки. После чего ремонтировал их. Что-то до пяти древнехмедных монет в прошлом они ему немного помогали, но в какой-то момент они стали бесполезным хламом. Ван Булы не выбросил их из-за уникального внешнего вида, и сегодня он снова достал их из сумки и внимательно осмотрел. Уже собравшись отложить их в сторону, он внезапно с шумом втянул носом воздух. Что-то не так с этими монетами. Ван Булы поднёс монеты поближе к глазам. Воспоминания о том, как они попали к нему в руки, стали слегка размытыми. Вроде бы он нашёл их в безданные сумки ученика внутренней секты где-то в руинах да у конгрегации безбрежных просторов. В прошлом ничего в них не показалось ему странным, но с культивацией великой завершенности бессмертия он сразу заметил кое-что необычное, а именно материал, из которого были изготовлены монеты. Звёзднокаменная пыль? У Ван Боуэлэ от изумления округлились глаза. В цивилизации Божественное Око такой материал не встречался, Но он увидел его в продаже на базаре семьи Сэ. Се. Этот бесценный материал использовался для создания звёзд. Стоила эта пыль целое состояние. Если взять принятую Федерацией мер веса, то 1 г звёзднокаменной пыли будет стоить не меньше нескольких сотен тысяч олых кристаллов. Цена звёзднокаменной пыли начала расти по экспоненте после 10 г. Ван Бола взвесил в руке пять монет. Вместе они весили больше 500 г. Ван Бола сперва подумал, что просто ошибся. Подавив разгоравшуюся в душе радость, он протёр глаза и ещё раз внимательно изучил монеты. «Ошибки нет! Я оказался прав!» У него восторженно заблестели глаза. «Небеса! Кто бы мог подумать, что всё это время у меня в сумке валялось такое богатство!» От радости он чуть не подскочил с места. Инстинктивно осмотревшись, он осторожно убрал монеты и похлопал бездонную сумку. «Держать монеты при себе небезопасно!» Ван Пула тяжело вздохнул. «Как бы вернуть их истинные сущности!» Ван Буэлэ переполнял восторг. Он не помнил подробностей получения этих монет, но сегодня узнал об их истинной стоимости. Ему очень хотелось побольше узнать о происхождении монет. Их сделали из такого ценного материала. Должны быть, у них есть и другие функции. Внезапно Ван Буэлэ посетил Озарение. У него могли найтись и другие сокровища, ценности которых он не понимал из-за низкой культивации. Пришло время для полной ревизии содержимого бездонной сумки. К сожалению, монеты оказались единственным исключением. Ван Буэлле не удалось найти ничего ценного, за исключением пяти медных монет. Со вздохом он посмотрел на летающие мечи и мегафон. В сумке осталось немного материалов, правда их хватит для переплавки только одного артефакта. Немного подумав, Ван Буэлле отложил летающие мечи в сторону и взял мегафон. Я выбираю тебя! С нынешним уровнем культивации и мастерства в обращении с хромическими артефактами, он без проблем мог переплавить мегафон. Ван собирался заменить материалы мегафона на новые и нанести сверхъеые чертания. Благодаря пламени звезды Ван повели мегафон неожиданно приобрёл связь с элементом огня. Чтобы усилить его способности до предела, Ван бросил спиртл мегафон в пламени звезды, который горел внутри него. Это пламя появилось благодаря технике культивации пёрочки. Оно служило самым эффективным инструментом для переплавки артефактов. Насыщение мегафона пламенем звезды следовало проводить очень осторожно. Я, разобравшись с мегафоном, Ван Боулы ещё раз проверил бездонную сумку. Внутри лежало кольцо, где покоилось ещё одно необыкновенное сокровище Галактический лук. Не могу достать его. Очень жаль. Ван Боулы разочарованно покачал головой. После бегства от молнии он попытался извлечь из кольца лук. Сколько он не пытался, ему это не удалось. Похоже, нужна культивация по меньшей мере стадии планету, чтобы начать пользоваться луком. Ещё есть имманентные ножные москиты. Никогда были уже о скрытых внутри нитях, однако можно находится внутри истинной сущности. Ван Боле покачал головой. Он решил закончить с керамическими сокровищами и перейти к божественным способностям. Во-первых, техника У Кошмора для остановки врагов. Она представляет угрозу даже для практиков стадии планеты. Если нанести неожиданный удар, то я могу доубить практика такого уровня благодаря этой технике. К тому же, она позволяет поглощать духовную энергию врагов. Чем больше я убиваю, тем сильнее я становлюсь». Ван Боуэлэ решил сделать технику Ока Кошмара своей главной атакующей способности в предстоящем сражении. Сверхновая не такая сильная, как другие божественные способности. К тому же она довольно прямолинейная, а значит предсказуемая. Из-за недостаточной энергии эффективности она затрачивает слишком много сил и культивации. Но в случае, когда другие техники использовать не получится, удар сверхновой станет крайне мощной атакой, если я использую всю имеющуюся культивацию. Тёмные искусства. Использовать их не стоит, это же относится и к Дао Сутре. От мысли о последнем использовании Сутре Ван Булы поёжился. У меня осталось не так много заклинаний и божественных способностей. Облачный палец Дао Академии Эфира, а также дуговой разряд, электромагнитная буря и область молний. Он немного напряг память, а потом поднял правую руку. Между пальцами заискрилось электричество. Это заклинание подходило для стадии создания ядра... Потом поднялась до стадии владения душой и наконец достигла уровня стадии бессмертия. Теперь потряскивающие молнии были алого цвета, рост силы заклинания изменил их цвет. Все это стало возможным благодаря усилению техники культивации Ван Боле. С такой высокой культивацией он мог за пором мгновения модернизировать простенькое заклинание. Теперь выглядит довольно мощно. Ван Боле почувствовала возросшую силу договора разряда. Стоило ему щелкнуть пальцами, как появилось множество алых молний. Вокруг него резко поднялась температура. Молнии собрались над его ладонью в электрическую сферу. Он буквально кожей чувствовал сосредоточенную в шаре силу. Если он детонирует, то взрывная волна получится весьма внушительной. Сфера света трансформируется в электромагнитную бурю. По мощи она не дотянет до моря молний, которую на него навлекла бутылочка для загадывания желаний. Но этого хватит для убийства практикой великой завершённости бессмертия. Если убийц одного удара не получится... Всегда можно закончить дело вторым. Если это не получится, можно ударить раз 10, пробормотал Ван Бола. Он взмахнул рукой и развёл сферу. С ледом над его ладонью появился туман, сгустившись, он превратился в палец. От него исходила даже большей силы, чем от электромагнитной сферы. Как будто кто-то снял наложенную на палец печать, от чего во все стороны ударили волны могучей энергии. Почувствовав ауру Ван Бола, вздрогнул С сомнением в глазах он решил изучить ауру поподробней. Облачный палец – одна из самых известных техник Дао Академии Фира. Но на самом деле она не такая уж мощная. На моём уровне культивация она стала сильнее сверхновой. Интересно, почему? Дыхание Ван Булы участилось, когда он почувствовал волны духовной энергии, исходящей от облачного пальца. У этого могло быть только одно объяснение. Техника культивации Дао Академии Фира. Не так проста, как может показаться. Немного подумав, Ван Боуле решил расспросить первого президента и главу Дао Академии Фура после возвращения в федерацию. Он хотел узнать, откуда взялась эта магия. Из древних руин? Бать может, её придумал старик? С этой мыслью Ван Боуле решил испробовать другие магические и божественные способности, которым научился за годы культивации. Оказалось, что облачный полёт оказался уникальным, а остальные техники никак особого себя не показали. Некоторые вроде сверхновой при больше затрате духовной энергии позволили совершить крайне мощную атаку. Проще говоря, эти божественные способности были недостаточно хороши, чтобы реализовать весь потенциал культивации бессмертного. Для сравнения, за каждые 10% затраченной культивации он нанесёт около 12% урона по врагу, а вот в случае облачного польца значение находились в районе 18-19%. Жаль, что за исключением техники Ужаса кошмара Другие мощные и божественные способности пропитывают ауру тёмных искусств. К тому же для их освоения мне нужна культивация стадии планеты. Ван Буэлэ покачал головой, но тут у него блеснули глаза. У моей культивации есть особая способность, полученная вместе со звёздной зарождённой душой. Её эффект редко проявляется, но на кладбище звёзд я смогу использовать её на полную. Она усиливает меня рядом с планетой. Чем больше планета, тем я сильней. Близость к ней тоже влияет на количество полученной мной силы, Что интересно, чем больше планет вокруг, тем лучше. Эта мысль ле придала Ван Блуе уверенности. Его шанс на кладбище звёзд были не так уж плохи, но тут в его глазах промелькнула тревога. Он резко повернул голову и посмотрел в сторону космоса. С помощью ока звезды он сумел почувствовать исходищие с той стороны сильные манацы духовной энергии. Оттуда лился яркий свет, словно там зажглось ещё одно солнце. Слепящий свет накрыл всю цивилизацию божественное око. На границе системы из сосредоточия света вышли два человека. Молодой парень с надменным взглядом и старик в золотом халате. Он сиял, словно настоящая солнца. Материализовавшись в звёздной системе, он что-то почувствовал и посмотрел в сторону звезды. Ван Буэлле загудела голова, когда на нём установился взгляд старика. Звезда под ним тут же вспыхнула и воздвигла защиту против силы этого взора. Правда, Ван Буэлле всё равно стресло. даже его культивация дестабилизировалась практик стадии вечной звезды